глава 15 гоша разбудил ярослава в середине пути через сто шестьдесят лет что случилось проснувшись спросил яр какое расстояние мы преодолели полпути возникли непредвиденные обстоятельства спикер пояснил искусственный интеллект на земле больше нет цивилизации что опять случилось нахмурившись спросил ярослав «Я выяснил через космический архив памяти, что в результате климатических войн на Земле произошла всепланетарная катастрофа». «Но «Ну, хоть что-то осталось?» — с надеждой спросил Яр. «Произошло чрезвычайное светопредставление», — ответил Гоша. «Жизнь сохранена, но разумных существ практически нет». «Ты хочешь сказать, что мы возвращаемся в первообытный общинный строй?» — спросил я «Да», — подтвердил интеллект. М «Да...» – тяжело вздохнул Ярослав. «Картинку можешь вывести?» «Катастрофы?» – спросил Гоша. «Нет», – замотал головой Ярослав. «Что там сейчас происходит?» «Могу», – ответил Гоша и добавил. «Сейчас все спокойно. Климат устойчивый. Атмосфера чистая». Перед Яром возник виртуальный дисплей. На первых кадрах показалась Земля из космоса. Материки узнаваемые, но очень сильно изменились. Очертания. Африку разорвало на две части. Австралия значительно уменьшилась в размерах. Обе Америки развернуло градусов на 25-30. — Довоевались, — вздохнул я Кстати, в каком веке это случилось? — 38-м, — ответил интеллект. — Значит, я уже почти древний человек по сравнению с ними, — усмехнулся Яр. «А кто начал войну?» «Североамериканцы решили растопить Арктикул». «Но уничтожили количество накопленного льда в Антарктиде». «Произошел ковырок планеты». «Априори, разум не смог выжить в этой ситуации». «А животное?» «Сохранилось немало, но основная тоже часть погибла». «Слушай, ну а ты зачем меня разбудил?» Вдруг спросил Яр. «Есть альтернатива», — ответил Гоша. «Если мы изменим курс, можем причалить...» планете идентичной вашей, но с развитой цивилизацией. «Уровень развития», — спросил Яр. «Примерно земной XIX век», — сказал Гоша. «Что за существа? На нас-то они хоть похожи?» «Нет, внешне совершенно другие, в два раза меньше ростом земных людей, и у них фиолетовый цвет кожи, язык наподобие земной азбуки Морзе». «То есть мы там будем смотреться, как уроды?» — рассмеялся Ярослава. «Они еще не видели земного человека», — укунчиво ответил Гоша. «Думаешь, они могли бы нас приветливо встретить?» — спросил Яр. «Не могу ответить на этот вопрос», — сказал Гоша. «Дело в том, что я пока не могу с ними связаться». «Не могут или не хотят?» «Пока у них нет технической возможности», — ответил Гоша. «Я изучал их через архив памяти». «Нет, дорогой, летим на Землю, беру ответственность на себя». Мои друзья даже не испугались путника Они были готовы умереть, но не сдаться Давай, архивируй меня и полетели дальше Кстати, истина не делал никаких попыток снова устроить за нами погоню Нет, они улетели обратно на свою планету Давно уже на месте На их планете тоже не все благополучно Что случилось, спросил я Общая беда для всех планет построит Так что им сейчас не до погони «Ну ладно, как выйдешь на земную орбиту, буди», — сказал я и ушел в помещение для архивирования. «Принято, спикер. Работаю». В следующий раз искусственный интеллект разбудил всех путешественников уже на орбите Земли. Выйдя из тесного помещения для архивирования в общий зал, все дружно начали здороваться друг с другом и с Гошей. Спустя минуту радостно затявкал Тоша. Мария погладила и сказала «Тошка, не шуми». Он тут же успокоился, убежал в дальний угол и оттуда начал наблюдать за людьми. «И что?» – непонятно у кого, – спросил Димка. «Прошло 320 лет?» «Спроси у Гоши», – посоветовал Кирилл Андреевич. «Чудеса и только!» – радостно воскликнула Мария и обратилась к интеллекту. «Гоша!» «Слушаю вас, Мария», – ответил тот. «Действительно прошло 320 лет?» – спросила она. «319 лет?» «Десять месяцев и трое суток в пересчете на земное время», — пояснил Гоша. «Круто!» — сказал Алексей и добавил. «Народ, а не позавтракать ли нам гречневой кашкой?» «Почему именно гречневой кашей?» — удивилась Мария. «Да тысячу лет! Причем в прямом смысле не ел гречневую кашу», — рассмеялся Алексей. И обнял марию спросил у нее, «Машка, ты соскучилась хоть по мне? Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, лёшенька Прижалась к нему Мария «Конечно, соскучилась Жаль, что в этих колбочках сны не снятся Да, кстати, Яр, — поддержал разговор Кирилл Андреевич а архивирование лишает права человека на сон? Ну, в смысле, на сновидение Наверное, до такого сервиса еще не додумались, — улыбнулся Ярослав Но, думаю, в будущем все возможно Поскольку в обычном состоянии мы научились управлять сновидениями Интересно, как? — воскликнула Мария «И ты нам об этом не рассказывал?» «А вы, как говорит наш друг Гоша, и не спрашивали», <свят> — ответил Ярд. И тут раздался голос искусственного интеллекта. «Посмотрите в иллюминатор». На полу замелькали стрелки. «Это планета Земля. Мы находимся на ее орбите». Все бросились к иллюминаторам. За окном сиял неподвижный синий-зеленый диск. Присмотревшись контуром, едва ли не все хором грустно произнесли. «А Земля-то изменилась!» «Ничего не понимаю, — сказал Димка. Если мы на орбите, почему нет невесомости?» «Мы словно по квартире тут ходим». тебя опять что-то с памятью!» — ухмурнул Саяр. «Я уже говорил тебе, что невесомость на космических кораблях пройденный этап. Рождумные существа обуздали гравитацию и научились создавать условия, максимально приближенные к условиям на их планетах». «Понял, понял!» — кивнул Дмитрий. «Действительно, что-то я подзабыл». Люди еще долго рассматривали свою планету Наконец Яр объявил всем Друзья На нашей планете произошла планетарная катастрофа На ней нет теперь ни разума, ни цивилизации В середине пути Гоша меня разбудил И предложил альтернативную планету Идентичную нашей Но там другие разумные существа Совершенно на нас не похожие С уровнем развития Примерно нашего 19 века Я беря во внимание Вашу отвагу принял решение возвращаться на землю. «Ой, как страшно!» Мария высказала, видимо, всеобщее мнение, потому что после произнесенных этих слов никто не возмутился и не возразил ей. «Крепись, Мария!» приобнял ее Кирилл Андреевич. «Как же мы там будем жить? Вы хоть понимаете, что мы скоро окажемся с вами в первобытно-общинном строе? Я еще в школе замирала от страха, когда представляла такую жизнь. И вот теперь сама...» — Маш, ты не переживай, — принялся успокаивать супругу алексей Наколоть им колб, будут у тебя подруги. Гоша ведь сказал, что там половина женщин, половина мужиков. Зверушки всякие есть. Проживем. Руки у нас для чего? Построим домик где-нибудь на берегу озера. Благо, ни у кого разрешения не нужно спрашивать. Председатель свой. Земли бери столько, сколько под силу облагородить. Ты знаешь, с одной стороны даже как-то интересно. «Эх!» – вздохнул Матвей, и все повернули голову в его сторону. «Все хорошо, только вот нужно было козу тоже в эту бутылочку посадить, да привести на родину. Вы посмотрите на него!» «А он за свое!» – рассмеялся Алексей. «Не хватало нам еще на земле трехглазых коз! У нас тут своих полно!» «Как полно?» – удивленно спросил Димка. «Бошевик сказал, что многие животные погибли на земле!» «Многие! Это еще не все!» «Вон, у нас есть там и домашние, и дикие животные!» лёха кивнул в сторону лифта, который вел вверх к лаборатории. «И трехглазая не помешало бы», — сокрушался Матвей. «За ее можно было бы много денег выручить. Она ведь необычная». «Каких денег?» — громко рассмеялся лёха «Ты что, Мотя? Нет никого на земле. Ты еще не понял?» «Да как же не понял?» — барин развел руками. «Все понял. Ну, а кому козу продавать собрался?» «Ну, может, кто спрятался?» – усомнился Матвей. «Человек он юркий, шустрый, хитрый. Его ни потопами, ни пожарами не запужаешь. Не думаю, что все миллионы людей пропали. Кто-то ж все равно остался». «Не думает он», – передразнил Алексей. «У Гоши спроси, если не веришь». «А что у него спрашивать?» – вздохнул Матвей. «Ярослав наш сказал ведь, что у Гоши мозги – это, как их, поддельные». «Да не поддельные, усмехнувшись по праву а самодельные, то есть сделанные разумом!» «Во!» – Матвей поднял палец вверх. «То бишь шарманка! Как сделали люди, так и играет!» «Да ну тебя, философ!» – махнул рукой Алексей и отошел в сторону. Раздался голос председателя. «Ну что, друзья, обедаем?» – предложил профессор. «Война войной, обед по распорядку. Заодно и обсудим, что будем делать дальше». Перед посадкой на Землю Гоша объявил, что это его последний маневр. На Земле он прекратит свою деятельность и превратится просто в груду металла. Его ресурс полностью иссяк. Приземляться будет не полностью корабль, а только летательный аппарат, очень похожий на земной самолет. «А колбы?» – спросил Дмитрий. «Колбы-то мы забираем?» «Они как раз находятся в той части, которая приземлится вместе с вами». «А ты?» – просил Димка. — Я с вами до конца, — ответил Гоша. — Ну, на земле ты еще пообщаешься с нами? — спросил Яр. — Возможно, в течение нескольких суток, а может и часов. — Слушай, Гоша, а что с самим кораблем-то будет? — спросил лёх Через некоторое время он просто разрушится или растворится в космосе. Экипаж снова занял свои места. Рядом с командиром все пристегнулись и приготовились к встрече с родной Землей. После приземления летательного аппарата первыми вышли все члены экипажа. «Гоша!» — произнес Яр. «Ты еще с нами?» «Да, спикер!» «Давай, выпускай всех животных и птиц!» — отдал команду ярослав Увидев, как животные стали покидать летательный аппарат, Кирилл Андреевич произнес фразу, от которой ярослав вздрогнул «Прямо не космический корабль, оно и ковчег какой-то! Вы правы, профессор!» — согласился с ним Яр и добавил. У меня ощущение дежавю. В этот момент от увиденного все ахнули. На крыло самолета сел голубь в солилковой ветви Ну, вот же оно, начало библейской легенды о Ноя, — воскликнул профессор. — Не пойму, что происходит. Я расмахнул капельки пота со лба и кивнул в сторону борта самолета. Там крупными буквами было написано «Нава Дживатва». — Ё-моё! — почти шепотом произнёс Димка. — Яр, ты же нам об этом сам рассказывал. — Это новая жизнь! Новая жизнь! — закричала Мария. — Наводживатва! — повторила она. — Новая жизнь! — Совершенно верно! — подтвердил Яр. — Но я не могу понять, что здесь происходит. К Ярославу подошёл Кирилл Андреевич и, обняв своего коллегу, тихо сказал. — Все в этой жизни закономерно. Бог нам дает еще один шанс — возродить жизнь и создать новую цивилизацию на Земле.